Глава 6. Неприятности случились, как водится, весьма неожиданно и крайне не вовремя. Стоило нам с Вилей запалить небольшой костерок посреди поляны, как деревья плотной стеной стоявшие вокруг тревожно зашумели. А ветви заскрепели так, словно их выдирало зимним ураганом. Что самое странное, в пролеске не было ни ветерка. Получалось что деревья шумели сами по себе, что ли. Велогривы и туман тревожно заржали, правда, почему-то не пытаясь тронуться с места. А Данто вскочил на ноги, выхватывая меч из ножен и оглядываясь вокруг. Вилька, отступив от кастра на шаг, положила ладони на рукояти метательных кинжалов, а Яна колдовала несколько поисковых импульсов, которые веером разлетелись от меня во все стороны. Деревья, деревья и ничего больше. Ничего не понимаю. Азадана пробормотала я, оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в гневный, как мне показалось, скрип ветвей. Там же нет никого. Ну, не сами же деревья так возмущаются, в сердцах воскликнула Вилья, которая этот древесный концерт заметно нервировал. И в этот момент мне в виски настойчиво толкнулась чужая мысль. прилетевшей откуда-то из кроны высоченного клёна хорошего на краю полянки потуши костёр, ведунья. Что? Я машинально коснулась левого виска ладонью, а Виллия и Данта одновременно повернулись ко мне. И на их лицах были написаны весьма противоречивые мысли. Похоже, им показалось, что я мало سترнулась умом. Потуши костёр,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 материнских древах, которые, собственно, внешне ничем не отличаются от обычных. Только вот, если сделать на материнском древе дриады надсечку, то потечёт не древесный сок или смола, а кровь. После чего из древа вылезет дриада, которая подчинена зелёная, то есть природная магия. И вот тогда о горе лесорубу придётся несладко. В лучшем случае несчастный отделается царапинами, синяками и испугом. А в худшем тело не найдут никогда, потому что дриада может заставить землю поглотить того, кто покусился на целостность её материнского древа. К счастью, подобная мера применялась крайне редко, поскольку люди, да и не только они, были в курсе повадок дриад. Поэтому заранее запасались амулетами, которые при приближении к материнскому древу начинали дрожать, тем самым предупреждая лесорубов. Я склонила голову набок, словно прислушиваясь к чему-то, что находится где-то глубоко внутри, и тут же услышала ещё одно биение сердца внутри дерева. На этот раз в раскидистой липе, что стояла чуть поодаль от клёна. И ещё одно, и ещё. Получалось, что практически во всех деревьях, обступивших небольшую круглую поляну, были заключены дриады. Именно заключены. потому что материнские деревья растут довольно далеко друг от друга. Чаще всего на квадратную версту приходится только одно, максимум два дерева. Почему так получается, никто толком не знает, но не может быть так, чтобы на столь маленьком пространстве обитало сразу 12 дриад. Их что, посадили сюда насильно охранять что-то или же ещё зачем? Судя по всему, ловушка была поставлена ещё несколько десятков лет назад, и это её отголоски я почувствовала. Интересно, зачем кому-то понадобилось собирать вокруг небольшой полянки дриад, да ещё и заключать их в деревья, чтобы они не погибли? Да нет, вряд ли. Дриады могут жить среди людей и других разумных раз довольно долго в образе лесных дев. Им достаточно лишь раз в несколько месяцев на сутки возвращаться в материнское древо. чтобы продолжать своё существование в человеческом обличии. Ева, что случилось? Я вздрогнула и отняв ладонь от морщинистой коры клёна, посмотрела на Данта, который опустил меч и теперь настороженно вглядывался в моё лицо. По полуэльфика тоже слегка расслабилась, но убирать руки от пояса не собиралась. Пока. Я вздохнула и пояснила: "Тут дриады в деревьях, И они не могут выбраться, их кто-то держит здесь насильно. Конечно, они могут жить очень долго и в других деревьях, кроме своего материнского, но без них нарушается природное равновесие. Они духи леса, в рощу, где живёт дриада, не забредёт никакая нежить, потому что с подобными существами лесные девы расправляются очень быстро и крайне эффективно. Я задумалась, и тотчас ветви клёна дрогнули, и в шелесте листьев раздался слабый Но ясный женский голос: Помоги нам, ведунья, выпусти нас. Как? изумилась я, поднимая голову и вглядываясь в резные зелёные звёзды кленовых листьев, сквозь которые пробивался солнечный свет. Тут непонятное заклятие, да и времени прошло много. У меня может не получиться определить, что это за заклинание, а без этого я не смогу его разрушить. Нас заключили здесь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 объединять свою силу, поэтому способен на многое. И что ты предлагаешь? Скептически поинтересовался Аватар, но меч всё-таки опустил. Попытаться им помочь, потому что несколько десятков лет заключения никого не радуют, ответила я и, повернувшись лицом к Лёну, чуть склонила голову. Я постараюсь освободить вас, но мне нужно знать всё о стороже и заклинании, всё, что вы знаете.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 Когда я открыла глаза, в голове у меня сложилась довольно чёткая картина произошедшего. Лет 40 назад на этой самой поляне проводили замыкающий обряд двенадцати. Некроманты, собравшись в этом пролеске небольшим шабашем, решили коллективно захоронить на этом самом месте какой-то плод их совместных усилий, который никакого полезного практического результата не дал, но потенциально был способен смести с лица земли всю рожь. Поскольку пытаться уничтожить неизвестный дрядом предмет было черевато, а вдруг сдетонирует не нароком, то некроманты решили тихо и мерно сбросить концы в воду, то без закопать результат в глухой чащёбе, который когда-то был этот лес. А что бы на него не нароком не натолкнулся какой-нибудь шибко везучий путник, некроманты решили посадить на магическую цепь некоего сторожа. Вот только для того, чтобы этот сторож не загнулся от недостатка подпитки извне, спустя лет 5 после проведения связующего обряда, некроманты, недолго думая, изловили дриад в окрестных лесах по одиночке, используя для поиска магию и засадили его в обережный круг в качестве подпитки как для сторожа, так и для заклинания. Время шло, лес маленько поредел.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 чем гораздо более предпочтительный журавль. Волхв посильнее и по опытнее, чем я. К тому же, при слову того журавля можно было бы ждать ещё не один десяток лет, а таким терпением дриады явно не обладали. Вот такие пироги, вздохнула я, закончив краткий пересказ того, что тут случилось своим друзьям. У кого-нибудь есть конкретное предложение или идеи касательно решения данной проблемы? Послать всех к лешу ему и уйти своей дорогой, мрачно посоветовала Вилья, машинечно крутя в пальцах тонкий имитательный кинжал и нехорошо косясь на деревья. Не самый лучший выход. Дриады так просто не отпустят. Неужели ты рассчитываешь на то, что мы с Данте сменим эпостаси и улетим держать тебя под руки? Поинтересовалась я. Судя по моментально погрустневшему лицу Вильки, именно так она и думала. пришлось взывать к её врождённому чувству любви к братьям нашим меньшим, а конкретней к нашим боевым скакунам. Виль, а коней куда? Их-то мы однозначно по воздуху не перенесём, как ни старайся. Предлагаешь бросить тут белогривого и тумана, чтобы обманутые дриады сорвали злость на них? Повисла тишина. Похоже, друзья обдумывали сложившееся положение. Лично у меня вопрос стоял: не делать или нет, а Как это сделать, чтобы никому потом плохо не было? Сторожню счёт. Как мне поведали дриады, Сторож это непонятное существо, не живое, но и не мёртвое, то ли нежить, то ли призрак, непонятная тварь, короче. В центре поляны находился довольно большой, хоть и низкий, плоский камень, заросший мхом и густой травой. Да плюс ко всему ещё и вросший в землю И так вышло, что взрывоопасное нечто некроманты закопали аккурат под этим камнем, а сторожа поселили внутрь этой серой глыбы. Причем вылезает он только тогда, когда кто-нибудь начинает целенаправленно ковырять под импровизированной могильной плитой, или же пытается ее разрушить. Тогда из камня выползает какая-то темная бесформенная масса, принимающая облик особо жуткой твари, после чего незваному кладоискателю весьма доходчиво объясняют, Что не нужно ковырять землю где не надо. Как сообщили дриады, после подобного увещевания сторожа не выживал ещё никто. В общем, забавная зверушка. Доброе главное. И самое смешное, дриады понятия не имеют, как с ним справиться. Единственное, что они сказали более-менее однозначно, то, что они привязаны к камню, а разрушить его и они будут свободны. И вот тогда сторож не устоит против разъярённых дриад. На мой вопрос, почему же они сами не раздолбали осточертевшую им за долгие годы каменюку, одна из лесных дев, та, что находилась в клёне, пояснила, что они не могут причинить вреда ни сторожу, ни припрятанному артефакту, ни самому алтарю. Видимо, какая-то обережная магия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 До того подпиравшей плечом ближайшую берёзу и молча выслушивавшей наши свильки приперения. Ева, ты принципиально не хочешь добраться до Андреона в целости и сохранности. Почему ты влезаешь во все рискованные афёры, которые изначально не могут кончиться ничем хорошим, а? Я ищу наиболее зачёрённый способ самоубийства, буркнула я, вытаскивая из сумки несколько бутылочек из тёмно-зелёного стекла. и скептически рассматривая одну из них на свет, пытаясь вспомнить, что же там находится. Да и то, добрый случай, Митара все-таки налила туда то, чем я думала, иначе вся затея провалится с громким треском. — Виль, подержи их, а? Только осторожно, не разбей. Полуэльфика с сомнением взяла маленькие пузатые бутылочки из матового стекла и покосилась на меня. — Ев, а что там? — Ну... Честно говоря, я предполагаю, что там жежены огонь, ответила я, завязывая сумку и перекидывая её через плечо. Поправь меня, если я ошибаюсь. Это что, взрывается? На лице у Вильки живненько нарисовалось желание выбросить бутылочки куда подальше. Но я, перехватив этот взгляд, поспешила забрать их из рук подруги. Должно взрываться, поправила я. Если там то, о чём я думаю,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 Места ответа я размахнулась, и первая бутылочка, описав в воздухе дугу, столкнулась с сероватым камнем в центре поляны. В ту же секунду прогремел взрыв. В воздух взметнулась каменная крошка, а потом раздался рёв, от которого у меня волосы на затылке встали дыбом. Вилька выхватила меч, а Данти моментально загородил меня, выставив перед собой сверкающий тёмной сталью двуручник. Ева Если мы выживем после этого, я тебя лично прибью, рявкнула полуэльфийка, глядя на то, как из развороченного взрывом камня струится нечто, похожее на густой чёрный туман. Ответить я не успела, потому что непонятная тварь, принявшая облик огромной кошки с горящими рубинами глаз, тихо рыкнула и метнулась в мою сторону, да так шустро, что Данта едва успел оттолкнуть меня назад, принимая стороже на мы И вот тут я не поверила своим глазам. Лезвие прошло сквозь чёрное тело сторожа, как сквозь туман, не причинив тому ни малейшего вреда. Айронит едва успел увернуться от коктейй полоснувших воздух совсем рядом с его лицом и кувырком удя в сторону чуть пригнулся, готовясь к драке с тварью. К драке, в которой он не мог победить. Да и как можно победить того, на кого не действует меч?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 И развернувшись ко мне, зашипел так, что мороз пробежал по коже. Я криво усмехнулась и, глядя в горящие глаза твари, метнула все бутылочки, что были у меня в руках, в камень. Грохнул взрыв такой силы, что меня отбросило на землю, чувствительно приложив а выступающий из земли корень. Густой белёсый дым заволок всю поляну, а в ушах противно зазвенело. Я моргнула, И я попыталась подняться, но получалось у меня из рук вон плохо. И тут зыбкое ощущение обережного круга дрогнуло и пропало. Точиз заскрепели стволы деревьев, выпуская из своей сердцевины торжествующих дриад, уже не связанных заклятием, источником которого был подорванный мною камень. И из клубов густого дыма раздалось недовольное шипение призрачной твари. переходящая в рёв. Я вздрогнула и, перевернувшись на бок, с трудом приподнялась на локти, вглядываясь в белёсую пелену медленно рассеивающегося дыма с запахом гари. Светлые небеса. Да там же Вилька и Данте остались. Страх за друзей подстегнул меня, и я, преодолевая звон в ушах и нешуточное головокружение, медленно села, намереваясь присоединиться к действию, развивающемуся на поляне. Но тут из дыма отчаянно кашляя выбежала сначала полуэльфийка, а за ней серьезный аватар с мечом в руках. У меня отлегло от сердца, поскольку никаких следов крови на друзьях не наблюдалось, а выметались из дымовой завесы они с такой проворностью, что становилось понятно, что они не пострадали, по крайней мере, серьезно. А в нашей компании синяки и ссадины уже давно перестали вызывать хотя бы малейшее беспокойство.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 Что-то иди я подальше, то могла бы элементарно не попасть по камню. Дело в том, что с метанием у меня было не просто плохо, а вообще никак. Нет, с пирами и заклинаниями я расшивывалась с потрясающей меткостью. Но заклинание то дело другое. Там не координация движений нужна, а способность мысленно направлять огненный шар к цели. Когда-то давно Вилька пыталась научить меня метать ножи. Но спустя недельки две махнула на это дело рукой, как на абсолютно безнадёжное. Я не то что в мишень, вообще не могла заставить нож воткнуться в цель. У нормальных людей, да, и у представителей других разумных рас, если быть точной, нож летел как полагается от стреля в вперёд. Но у меня он всё время ударялся о мишень рукояткой. Причём ножи были разные, но с идеальным балансом. Да и кидала я их вроде как правильно. Но ножи всё равно упорно летели к цели так, как им больше хотелось, а не так, как надо. Я потёрла лоб ладонью, уже чувствуя, как звон в ушах утихает, плавно переходя в головную боль, и тяжело вздохнула. Не пинайте пострадавшую, пусть даже морально. Еф, да тебя не попинать, прибить мало, особенно за тот шикарный взрыв, который ты устроила. Фыркнула полуэльфийка, убирая меч в ножны. Я очаливая в направлении нервно вскрапывающих коней, которые непонятно почему не сбежали, когда грохнул первый взрыв. Я проводила вельку взглядом и задумчиво пробормотала, глядя на медленно рассеивающийся дым. Интересно, а куда делись дриады? Думаю, что вскоре мы это узнаем. Дан так и вновь в сторону поляны, где из белёсой дымки возникла тоненькая девичья фигурка. облачённая в чудовикатое одеяние скленовых листьев. Дриада подошла к нам и замерла на расстоянии вытянутой руки, пристально рассматривая меня с головы до ног через щур большими карими глазами. Я в свою очередь с интересом рассматривала ожерелье из желудей и тоненьких высохших стебельков, непонятные браслеты, сплетённые из веточек, и причудливый корешок, завязанный сложным узелком. висевшей на святой из травы веревочке. Наконец, когда со взаимными разглядываниями было покончено, Дриада чуть улыбнулась, продемонстрировав белоснежные мелкие зубы и чуть склонила зеленоволосую голову. «Благодарим тебя за нашу свободу, ведунья. Что ты хочешь взамен?» «Скажите, что вы сделали с артефактом, который хранился под камнем? Вы его уничтожили?» Дриада слегка нахмурилась и с подозрением поинтересовалась: "Неужели ты хочешь взять его в качестве платы за нашу свободу?" "Нет, конечно", торопливо отозвалась я и тотчас буркнула в сторону. "Да, ты поставь меня на землю, я могу стоять самостоятельно". Аватар спорить не стал, и как только я коснулась ногами земли, я сразу же сделала шаг по направлению к Дриаде. Просто хочу убедиться, что до него никто не доберётся, в том числе и я. Да несколько расслабилась и довольно улыбаясь ответила. Я и мои сёстры попросили землю поглотить эту вещь так глубоко, чтобы её никогда больше не нашли. Вот и ладушки. Это меня более чем устраивает. Я устало улыбнулась и потянула Данте за рукав. Пойдём отсюда. Найдём себе более подходящее место для ночлега. Тут мне как-то разонравилось. Айронит только кивнул, и склонив голову перед Дрядой в знак прощания, широким уверенным шагом направился к Белогривому. Я старалась не отставать от него, когда меня окликнула лесная дева. "Лови, видунья!" Я обернулась и чудом успела поймать скрученный корешок на травяной верёвочке, летящий прямо к мне в лоб. И тот же кончики пальцев кольнуло тёплой силой. А во рту появился привкус сладковатой вишневой воды и древесного сока. Карешок оказался довольно мощным амулетом, правда, с непонятным пока для меня действием. Я вопросительно приподняла бровь, но дриада уже исчезла среди деревьев. Вот так всегда. Амулетом одарили, а как пользоваться неизвестно, сокрушённо вздохнула я, надевая подарок на шею. И тотчас Меня мимолетом коснулась затихающая мысль лесной девы. «Он защитит тебя, ведунья». Ну что же. Объяснение под стать подарку. Туманно и мало понятно. Зато хоть выяснилось, что магия защитная, а не атакующая. И это уже радует. Хотя бы не буду пытаться использовать амулет в качестве магического снаряда. Я фыркнула и подошла к белогривому, на котором уже восседал Данте. Вилья как раз застёгивала седельные сумки и с улыбкой посмотрела на меня. "Ну что, болезная, поедем дальше? Дант и сказал, что скоро мы уже доберёмся до Дандериона". "Скоро это когда?" уточнила я, примиряясь к крупу жеребца, намереваясь вознестись на него с помощью левитации. Когда Иранит наклонился и одним движением втянул меня на жеребца, усаживая перед собой, боком, разумеется. Эх, не очень-то люблю я ездить по-женски. Неудобно, а постоянный риск вылететь из седла радости не добавляет. Да и не могу я боком кататься на лошадях. Это тоже уметь надо, а меня и нормально-то толком не научили. Вилька повторно озвучила мой вопрос, поинтересовавшись у Данты, когда же будет преславутый Андерэон, о котором мы уже столько слышали, но вот увидеть как-то до сих пор не пришлось. Аватар только неопределённо хмыкнул и вместо ответа направил белогривого по едва заметной тропе, убегающей на север к гномьему кряжу. Эх, темнит он чего-то. Впрочем, как всегда. Единственное, что нам удалось выудить из него, так это то, что к вечеру следующего дня мы уже будем в стране Айронитов. И почему только у меня опять непонятное чувство, что Данты не просто умалчивает что-то немаловажное? А вокруг нас вили и закручивается какая-то непонятная интрига. Ладно. Как говорит подруга, поживём увидим, поружуём и пойдём дальше. Дант их леснул поводьями и белогривый перешёл на галоп. И мне пришлось вцепиться в руку аватара, чтобы не вылететь из седла раньше времени. Эй, куда несёмся? Жить надоело или просто проверяешь мои нервы на прочность? Так вот, даже и не пытайся, они у меня железные. Ой, мама, там же дерево, взвыла я, зажмуривая секлиня белогривого аватара и извилистую тропку, на чём свет стоит. Айронит только нехорошо улыбнулся, явно намереваясь устроить тихую месть за подначки, которыми я осыпала его с тех пор, как мы покинули лихостойе.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 Вот на этой крайне оптимистичной ноте я и закончила самокопание, и мысли плавно перешли на обдумывание ответной шпильки. А величественные скалы северо-восточной части горной цепи Гномьего кряжа были уже совсем близко. На исходе шестого дня, если считать с того момента, когда меня нагло уворовали из древец, наплевав с высокой колокольни на моё мнение относительно сумасшедшей идеи посетить страну Эранитов, Мы трое стояли у подножия высоченной скалы, про которую вполне можно было сказать, что вершина и она царапает небо. Мы с Вилькой одновременно задрали головы, прикидывая на глаз высоту скал на протяжении нескольких десятков вёрст. Глазомер подвёл даже Вилью, которая, вдоволь налюбовавшись на живописные трещины, безапелляционно заявила, что вверх мы никогда не залезем, поскольку не тараканы мы, И так высоко по отвесной скале не поднимемся ни при каких обстоятельствах». На что Данте, ухмыльнувшись, заявил, что поэтому-то Андерион и закрытая страна. Подняться вверх могут только птицы или же айрониты. «Интересно, и как же мы туда попадем, а?» Саркастически поинтересовалась Вилья у Аватара. «Ты что, хочешь сказать, что все товары, которыми айрониты закупаются в соседних государствах, Вы перетаскиваете вручную? И лошадей тоже? Я представила себе картинку, где айрониты пыхтя, издавлено матерясь, перетаскивают через скалы крупный домашний скот. И тихо хихикнула. У Данты с фантазией, судя по всему, тоже было неплохо, поскольку на предположение полуэльфийки о способе транспортировки айронитами крупногабаритных грузов через скальную гряду он широко улыбнулся, но ответил, тем не менее, довольно серьезно.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 Гномы вообще мастера своего дела. Могут спрятать в скале целый города, так, что их будут искать отряд княжеских ведунов и ничего не найдут. Поэтому выстроить ход в скале, да ещё снабдить его малозаметными воротами, замаскированными под шероховатый камень, практически не отличающийся от поверхности горы для них, дело совсем несложное. Поэтому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 Тихо пробормотала я, попятившись от проёмов, в котором возникли аватары в иранённых доспехах и шлемах-масках, скрывающих лицо, сжимавшие в руках длинные двуручные мечи. По-моему, они нам не очень рады. Меня узнали. Тихо ответил мне ведущий крыла, коротким кивком приветствуя охрану Андриона. Это вас так встречают. Мы с Вилькой задачи напереглянулись.